«Как я здесь оказался?» «Просто», — ответил он, — «умер!» «Все-таки умер!» Рихард не почувствовал ни страха, ни удивления. Он помнил нож, брошенный в бандита, помнил стрелы, пронзающие тело, помнил сковывающие движение темноту в подземелье, свою уверенность в собственной смерти. Здесь, на туманном утесе, под взглядом каменного бога, Такие вещи не имели значения. Не совсем, продолжал Орк. Те, кто приходит навсегда, приходят легко. Ты страдал. Пока твое место не здесь. Я вернусь назад? Да. Когда услышишь все, что должно быть сказано? Не понимаю. Поймешь. За вратами ждут те, кто смогут объяснить. Но если я уже мертв, то как же я смогу жить вновь? Этому тебя и будут учить. Когда-то вы, люди, умели возвращать других с темных троп. Лекари из твоего ордена умели лучше остальных. Потом секретом завладело зло, изменило его, превратило в свой инструмент. Вам пришлось отказаться от древнего знания, но теперь оно снова нужно миру. Рихард глубоко вдохнул сырой воздух. По спине пробежали мурашки. Это не могло быть ни сном, ни бредом. Он чувствовал скользкий камень под ногами, слышал крики чаек, и бесчисленные ссадины, покрывавшие все его тело, вполне отчетливо болели. «Это место... оно... существует в реальности?» «Да, в джунглях Руарха, в сердце родины моего народа. Но для живых это просто скала. Они не увидят здесь ни огней, ни моста». «Какого моста?» – орк указал когтистым пальцем. Над пропастью, между деревьями на краю утеса и нижними клыками каменной пасти, тянулся узкий веревочный мост, которого Рихард не заметил прежде пораженный величием врат. «Пошли, нам надо торопиться!» «Почему?» «Слишком многие охотятся за тобой, молодой рыцарь!» «Если твое тело проткнут копьем, то ты останешься здесь навсегда!» Вблизи доски настила выглядели не слишком надежными. Много среди них было подгнивших и даже проломленных, и плотно свитые заскорузлые канаты в некоторых местах изрядно потерлись. Стоило Рикарду ступить на мост, как внезапно налетевший порыв ветра сильно качнул всю конструкцию, и он вцепился руками в веревки, едва подавив крик. «Это последнее испытание!» — сказал на коже варвар. «Каждый погибший орк проходит здесь, и недостойные не добираются до конца. Мост сбрасывает их!» «Но я же не орк!» — воскликнул Рихард и, стиснув зубы, сделал следующий шаг. «Может, не заметят!» — прорычал варвар. Он добавил еще что-то, но слова поглотил грохот волны, обрушившись на скалы в сотни локтей под ним. Рихард не стал оборачиваться и переспрашивать. Вперед, вперед, движение за движением, не отрываясь от расступившегося внизу провала, не поднимая головы, чтобы не встретить взгляд круглых огненных глаз обезьяней морды, нависающей над ним, закрывающей собой половину неба, половину мира, половину жизни. Он шел, и каменные клыки постепенно становились все ближе. Аргрим слушал. Теперь, спустя пару часов, ему уже не нужно было прикладывать ухо к земле. Усиленные, нечеловечески острые чувства служили исправно. Копыта стучали, поскрипывали колеса, повозка продолжала свой путь. Еще несколько минут, и она попадет прямо к ним в руки. Воины теней, укрывшиеся меж деревьев, уже держали наготове луки и стрелы. Каждый знал свою цель. Бой будет недолгим. Шум леса вокруг не нес в себе ничего человеческого. Природа, очищенная от скверной цивилизации, не заметила исчезновения самых назойливых и ничторных своих обитателей. Первый шаг сделан. Вскоре... Когда потухнет солнце, она избавится от света вредного и противоестественного явления, несуществующего в пустоте предвечной бездны.